Биджар знал, что зверь придет вновь, тайно не оставляя следов. Придет так, что его не отследят всевидящие маги тайного города. Придет, чтобы узнать, что семья Хамзи держит слово. Биджар ждал, и зверь пришел. На этот раз хватило одного характерного стука в входную дверь. Услышав его, Хамзи выбрался из кресла и, сделав глоток коньяка прямо из горлышка бутылки, пошатываясь, вышел в холл и распахнул дверь и сразу посмотрел вниз, на крыльцо, на котором сидела черная тварь. «Я все сделал», — Угрюмо произнес Беджар. «Охота началась. Лучшие убийцы тайного города с нетерпением ждут Майлу». А руки шаса дрожали. Слепой волк склонил лобастую голову и одним прыжком покинул крыльцо. «Вы проверили сайт наемников?» «Да, комиссар». Тамир Кумар, один из личных аналитиков Сантьяги, немедленно открыл на мониторе заглавную страницу головорезки и продемонстрировал комиссару фотографию Майлы. «Нам снова объявили войну». «И опять неизвестно, кто», — пробормотал Сантьяга. «Пробормотал тихо, едва разборчиво. Скорее для себя». Но Кумар услышал и жизнерадостно подтвердил. «Опять неизвестно». Заказчик общался с охотниками по телефону. Комиссар задумчиво покосился на аналитика, но промолчал. Всякий раз, когда неизвестный объявлял контракт на голову Майлы, Сантьяго прилагал все усилия, чтобы найти его. Использовалась магия, жестко допрашивались наемники, ищейки вынюхивали мельчайшие следы, но все напрасно. Таинственный игрок прятался очень умело и ни разу не допустил ошибки. Комиссар выжидал, но осторожность не покидала противника. Единственное, в чем был уверен Сантьяго, это не было делом рук великих домов. Противостояние с незнакомцем началось задолго до того, как у Людов и Чудов появились источники. Действовал кто-то другой. Но кто? И самое главное, с какой целью? Какова цена на этот раз? «Десять миллионов!» Сантьяго уважительно присвистнул. «Это заставит наемников рыть землю даже в огороде Нави». Структура заклинания, применяемого князем для Майлы, требовала, чтобы женщина просыпалась на значительном удалении от места, куда она должна была попасть. Аркан был многоплановым, сочетал слишком много элементов, и достаточно длинный маршрут, который следовало преодолеть Майле, был относительно невысокой платой. Вот только уже через три ее пробуждения Майлы столкнулись с попытками убийства женщины и с тех пор плановое путешествие превратилось в увлекательное приключение с непредсказуемым финалом. Артега, ближайший помощник комиссара, подготовил несколько мобильных групп Гарок, готовых отправиться в любой уголок Москвы на защиту Майлы. «Комиссар», — протянул второй аналитик, предсказатель. может, имеет смысл объявить приз за охрану женщины?» «Не начинайте заново, Доминго», — поморщился Сантьяго. «Сколько бы мы ни предложили, в тайном городе все равно найдутся желающие уколоть нафиг. К тому же и чуды, и люды никогда не примут от нас деньги. Но они должны помнить, чем заканчивались прошлые попытки». «Жизнь состоит из череды достижений», — пожал плечами комиссар. «Если не получилось раньше, это хороший повод попробовать еще раз». Сантьяго помолчал. — Сколько энергии осталось в Майле? — Она почти ничего не тратила, — деловито ответил Тамир. — Сейчас в ней почти столько же, сколько мы в нее влили. — Столько, чтобы Майла сумела добраться до логова, но не смогла вспомнить. — Мы почти не видим ее, — пожаловался Кумар. — Сигнал очень слабый. И это, несмотря на безумное количество магической энергии, которое Лас-Вегасы тратили на сканирование города. — «Успеют ли гарки прийти на помощь? Успеют ли наблюдатели вовремя понять, что у Майлы возникли проблемы? Сейчас все зависело от них. Сантьяги оставалось только ждать». «Мы просчитали варианты», — тихо проговорил Доминго. «Вероятность того, что Майла доберется до логова, как обычно, высока. Но что будет там, в зоне? Я не понимаю, почему вы никогда не отправляете туда наемников?» «И я всегда отвечаю вам одно и то же», — улыбнулся комиссар. «Потому что мы обязаны уважать чувства осов, даже если с практической точки зрения это полное безумие. В ночь осанма в логово могут войти только они. Так было и так будет». Челы снова изменились и снова изменили свой город. Брусчатку заместило ровное покрытие, имитирующее настоящий камень. Дома устремились еще выше, а на улицах стало гораздо больше странных железных повозок. И совсем не осталось лошадей. Майла любила лошадей. Ее очаровывала их грация, умные, все понимающие глаза, и ей не нравилось, что челы изгнали этих прекрасных животных из своего города. Зато в нем стало больше света, и тьма уже не чувствовала себя полновластной хозяйкой на ночных улицах. И челы, несмотря на позднее время, не спешили спать, наслаждаясь теплой прохладой летнего сумрака. В небольшом парке слышались голоса и смех. Видала аура покоя и расслабленности, и безмятежность ласкала душу Майлы. Она чувствовала биение родного сердца, но не могла не сдержаться под звездами. Новые образы, новые чувства наполняли ее. Майла жадно впитывала эмоции челов, проникала в душу их домов, разговаривала с камнями старого города и улыбалась, слушая их. Майла не могла сразу отправиться к тому, кто звал ее. Она должна была наполниться чувствами, впечатлениями, любовью, жаждой жизни. Должна была увидеть звезды. Она подошла к небольшому фонтану и, склонившись над невысоким бортиком, зачерпнула ладонью воду. — Что вы делаете? Вода была невкусной, с горькой примесью грязи, но Майла с наслаждением глотнула холодную жидкость омыла руки и тряхнула кисти, отправив в стремительный полет веселые брызги, и рассмеялась. «Что вы делаете?» удивленно повторил сидящий на бортике мужчина. «Вода!» Майла вновь опустила руки в фонтан и вновь встряхнула ими. «Свобода! Но зачем вы ее пьете?» «Она пришла из земли. Она скована камнем». Майла посмотрела на мужчину. Она не может быть плохой. Она грязная. Ну и что? Э -э Мужчина растерянно умолк, подбирая слова, и вдруг сам того не ожидая улыбнулся. Улыбнулся по-настоящему, по-доброму, как улыбаются близкому человеку. Улыбнулся в ответ на теплую волну искренней доброжелательности, идущую от этой красивой и удивительной женщины. Вот ведь мне дурацкое задание. «Клянусь, хоботом спящего!» Пробубнила отвертка. «В чем дело, боец?» Осведомился уйбой булыжник. «Службу не в охотку!» «В натуре! Я не ною!» Мигом собрался дикарь. «Но мне интересно, как мы эту девку конкретно определим?» «Ваще, где это видано, мля?» «Чтоб девку только по фотке определять!» «Ни имени, ни отчества!» «Всех подряд валить будем!» Боец глубокомысленно глядел редких прохожих. А так бы ты у нее паспорт полез проверять, хмыкнул булыжник. Да хотя бы. Конкретно подвалили бы, типа, полицейские и типа давай туда-сюда документы на стол шаллава. Ага, фамилия совпадает, и пулю между глаз. И до свидания. Заказчик сказал, что девку мы так узнаем. Она однозначно будет выделяться. Нагло побреется, как это ведьма Человская, ник ночи будет помянута. Может, и побреется. Выделяться она будет. Отвертка, почувствовав молчаливую поддержку других рядовых бойцов, сидевших в джипе булыжника, осмелел. «И вообще я не понял, почему бабло делить неправильно будем? Весь город говорит, что за девку десять лимонов обещано, тогда почему нам всего пять?» «Не нам, а тому, кто убьет», — поправил подчиненного Уйбой. «А почему пять?» «Потому что три пойдут в доход семьи», — несколько неуверенно ответил Уйбой а еще два поделят между всеми бойцами, чтобы типа никому не было обидно однозначно, и чтобы нам не пришлось по Москве носиться, а у каждого был свой пост, кому повезет, тому повезет. Но в голосе булыжника не слышалось железной уверенности. Ему тоже не нравилась политика кувалды. Но одноглазый набрал такую силу, что спорить с ним никто из уйбуев не рисковал. Охота связываться. Да и копыта, верная псина фюрера, не пойми, как умудрившийся спастись во время выборов, лихо вычислял смутьянов и отправлял их на виселицу. «А я желаю все себе и плевать!» «Шустрый ты боец, однозначно шустрый!» «Да уж», — подбочинился отвертка. «Я шустрый!» «Такие тренерами не становятся!» Заметил Уйбой. «Это почему?» Физиономия дикаря разочарованно вытянулась. Отвертка с детства думала, что только такие шустрые, как он, и становятся по выражению булыжника тренерами или хотя бы уйбуями. — Потому что шустрые долго не живут, — наставительно поведал командир десятки. — Помнишь опильника? Вот ведь сукин сын шустрый был. А где он сейчас? То — То-то. Через полгода забудем даже, как выглядел. — А я уже не помню, — признался боец баллон. — Это правильно, — отвертка задумался. — А... Какие долг живут, осторожные. «А-а-а!» Боец явно желал продолжить разговор, но булужник предусмотрительно поднял руку. Замри отвертка! Это она! Майла заметила врагов сразу. Распространяемая ими агрессивная аура не могла остаться незамеченной, но женщина не сразу осознала, что их злоба направлена на нее не сразу поняла, что является объектом охоты. Ей, наполненной свободой, жизнью и любовью, не сразу удалось осознать, что в тихом, полном света городе может произойти нечто подлое, некрасивое. — Майла? — Да. Она ответила машинально. И так же машинально, не успев даже подумать, увернулась от выстрелов. Уступила дорогу маленьким кусочкам раскаленного железа, летящим с чудовищной скоростью и сразу же растаяла в воздухе, испытывая невероятную горечь. «Внимание всем! Объект в городе! Повторяю, объект в городе! Красные шапки засекли цель, приметы, черный шелковый плащ, волосы распущенные, способность к почти мгновенному уходу в портал». Благодаря неафишируемой помощи Ордена Фету удалось раздобыть нужную аппаратуру и слушать переговоры красных шапок. Информация, переданная входящим в кооператив наемникам, была выужена из бивчивого доклада булыжника кувалде. «Повторяю, черный плащ!» Фет замер, прислушиваясь к новому сообщению от дикарей. «Я ее нашел, мля, кувалда, я ее вижу!» Еще один хитроумный прибор позволял быстро определить местонахождение звонящего телефона. «Чистые пруды, она на чистых прудах!» Портал на чистые пруды. Убивать всех, кто посмеет подойти к Майле. Сантьяго не отрывал взгляд от электронной карты города. Вот Осара. Вот точки, обозначающие дикарей. Майла явно начинает уставать. Она не прыгает, ждет. Красные шапки приближаются. Черные пятна двух гарок. Коротышек было много. Очень много. Казалось, они заполнили весь город. Куда бы ни прыгнула Майла, она всюду чувствовала присутствие маленьких злых дикарей, охваченных желанием убить ее. «За что?» Возле старых прудов Асари пришлось задержаться. Силы покидали ее. Мгновенные порталы съедают очень много энергии, а она до сих пор не нашла дорогу к родному сердцу, бьющемуся где-то под ногами. Майла слышала его призывно стучащая из глубины городских подземелий, стремилась к нему всей душой, но еще не видела дороги. Возле старых прудов Асара наконец-то получила возможность прикоснуться к чистой земле. Майла опустилась на колени, погрузила тонкие пальцы в черную плоть мира и закрыла глаза. Как найти дорогу среди человских камней? Обостренное восприятие подсказывало, что к ней торопятся коротышки, и снова густая злоба, примитивная и агрессивная. Надо прыгать, но путь еще не найден. И тут Асару затопила волна отвращения, настолько пронзительная, что Майла не выдержала, открыла глаза. Их было двое. Соплеменники того, что встретил ее, такие же высокие, худощавые, черноволосые и сильные. Они действовали слаженно, уверенно и очень прагматично. Ни одного лишнего жеста, ни одного слова, ни одной ненужной эмоции. Майла не поняла, что было у них в руках. Мечи, ножи, эти двигались слишком быстро, даже для Сары, и безжалостно уничтожали уступающих им по всем статьям коротышек. Не обращали в бегство, не отгоняли, а истребляли поголовно. Это было страшно. Но это дало ей время найти путь к родному сердцу. Несмотря на отвращение, Майла сумела сосредоточиться и обнаружить дорогу. Дверь оказалась совсем недалеко. Дверей вообще было очень много, и за каждой из них ее ждали друзья. «Она снова прыгнула!» сообщил Тамир. «Вижу». Сантьего откинулся на спинку кресла. — Хорошо. — Майло здорово ослабло, — пробормотал Доминго. — Мы едва видим ее, она постоянно теряется. Комиссар вздохнул, задумчиво посмотрел на предсказателя, на сидящего за компьютером Тамира, вновь перевел взгляд на карту и чуть улыбнулся. — Давай, девочка, уходи под землю. Тебя ждут.